Глава четырнадцатая. Постучался. Не знаю, зачем, просто вспомнил, как сестра все время бесилась и рьяно защищала свою комнату. Толкнул стволом фала и отступил. Дверь тихонечко скрипнула и откатилась внутрь. Никто не выпрыгнул. Ни сестра, ни зомби, ни даже недобитый дезертир. Только легкий сквозняк, разносивший запах пропотевшего грязного белья, узкий коридорчик И силуэт большой кровати на фоне лунного света из окошка. Я нащупал выключатель и включил свет. Благо им честники уже привели все в порядок. А то и лучше сделали. Да и в недельку такой ремонт тут наведут, какой этот отель еще ни разу в жизни не видел. Не особо бойцы, кроме Сани, но рукастые, аж завидно. Сказать, что в комнате был беспорядок, это очень сильно ей польстить. Теперь уже не узнать, что за балбес вселился в номер, когда дизертиры захватили отель. Сам ли выбрал или по жребию выпало, но он не только не выбросил вещи сестры, что было прекрасно, но так всё захламил, что только выносить это несколько часов. Единственным чистым островком на этой свалке оказался небольшой столик под настенным телевизором, где баригент чистил оружие. Там всё было как в аптеке. Инструмент лежал выровненный по длину в лесенку. Запчасти каждая на своём месте, как по инструкции. Цвьест, твол, рукоятка, винтики, пружинки. Он, похоже, тут фал перебирал. Тем удивительнее выглядела куча засохших и уже пованивающих банановых шкурок под столом, на столе, и даже с телевизора две штуки свисали. Кровать занимала большую часть комнаты, но к ней было страшно подходить. Скомканное, замызганное постельное бельё выглядело так, Будто в него пельмени с кетчупом и майонезом заворачивали, а сверху еще и горчички добавили. Я представил, как в кино ищут улики ультрафиолетовой лампой, и меня аж передернуло. Думаю, тут светомузыка была бы похлеще, чем в ПНВ во время ночного боя. Над кроватью вся стена была обклеена вырезками из порнографических журналов, а со всех сторон вокруг неровными кучками валялось разноцветное тряпье, будто добычу из чемоданов просто вывалили на пол и, И распинывали ногами в поисках хоть чего-то интересного. Шкаф был набит техникой: от старых ноутбуков в видеомагнитофонов до кофемашин на миксеров. Прям мечта торговца на Авито. Но как искать тут какие-то вещи тот ещё квест. Но ну, попробуем. Я на распашку открыл балконы, входную дверь, хотя не верил, что здесь можно проветрить. А потом начал кучка за кучкой вышвыривать вещи: то в коридор, то с балкона. предварительно убедившись, что под окном никого нет. И с пятой попытки мне повезло. Я проложил путь вдоль стенки почти до самого угла, где и мелькнули знакомые вещи. Понятия не имею, что могла с собой набрать сестра, но ее любимый джинс с дурацкими значками-смайликами на попе, который она саморучно превратила в шорты после папиного дня рождения на даче, я признал. А потом нашел футболку с надписью «Цой жив» и его же портретом. Это был мой подарок сестрёнке на выпускной. Надо же, сохранилось. Других шмотки я не узнал. Разgrёб кучу, скидывая всё на запчасти фала, но больше ничего не нашёл. Под вещами, частично завалившись под кровать, нашлась скомканная карта города с оторванными углами. Присмотрелся к стене и сорвав несколько картинок с голыми бабами, увидел под ними разноцветные кнопки, которыми обычно детективы в кино крепят улики к стенам. А потом ещё ниточки туда-сюда протягивают. Катя тоже такое любила. На полстены обычно развесит всякий мусор и пялится на него, ища закономерности или несостыковки. Я освободил стол и разложил карту. Ничего особенного, обычная карта, почти копия туристической, только масштаб крупнее и на некоторых зданиях логотипы иностранных компаний. Первое, что бросилось в глаза, обведённое в кружочек здание штаб-квартиры Global Diamond. с подписью пустышка ширма с похожими мима лажа и тухляк надписями было ещё три отметки на месте библиотеки в старом колледже стоял знак вопроса и приписка хз а на месте консульства козлы и дважды подчёркнуто и вроде как всё но потом я поднял карту на свет и увидел что дырок от кнопок больше и возможно даже к ним когда-то тянули ниточки Но ни выводов, ни пометок не было. Ближайшая ко мне точка больница Канаут. На моей туристической карте она была обозначена как первое медицинское учреждение, основанное европейцами не только во Фритауне, а во всей Западной Африке. Следующая точка Музей мира, брошюру которого я нашёл в библиотеке. Что там понадобилось сестре, вообще непонятно. Там только эхо всех войн, которые шли на континенте. Третья точка была за городом, почти в горах и на границе заповедника Кагама-шимпанзи, если я, конечно, правильно перевёл на русский. Что там находится, версии пока нет. На карте лишь пара квадратиков, да пунктирная дорога без названия. Я дорезев в глазах пялился в карту, запоминал эти места и искал новые. Понял, что всё, больше не тяну. Даже непонятно, чего больше хотел: спать или есть. Заглянул в мини-бар и стал обладателем пары банок пива, бутылки воды и связки начавших чернеть бананов. Перекусил, собрался с силами, перевернул матрас и завалился спать. «Андрей! Андрюфа! Вдавай!» Тянул Вадик из коридора, боясь пробираться через мусор. «Фу! Да тут у тебя муха, фе-фе, бы от вонев вдохла! Там фофедний номер, фаводный!» Не дошел. Я рывком поднялся с постели и сел на край матраса. Что-то случилось? Да не, проф-то батя говорит, что надо валить от фуда. Пока тихо, но какие-то мутные типы у Фай дважды мимо пронифлись. Мы нычки нашли? Твой вроде броник. Вадик помахал черным мусорным пакетом и бросил его на кровать. Короче, Фабирайся и дуй в НИФ. Только помыл Фабы. Я кивнул, подхватил пакет и пошел в соседний номер. Черт! Реально свободный, чистенький. Кровать аккуратно заправлена, простынки аж скрипят. Подушек четыре штуки. А в ванной на зеркале вообще клад нашёл одноразовую зубную щётку. Просто праздник какой-то. Мне кажется, я зубы тёр дольше, чем мыл всю доттировал одежду, а щётка распушилась, но зато почувствовал себя живым. По-настоящему живым и главное чистым. Вышел из ванной в нулевом махровом халате, суша волосы полотенцем. Прогулялся до балкона, отметил расположение наших часовых под руководством Сани и пошёл смотреть, что же там в пакете. Вынул броник, родную прессу, рюкзак и смартфон. К счастью, всё на месте. Даже последнюю банку тушёнки, патроны и магазины от ТТ не позарились. А может, просто не успели. включил разрядившийся телефон в розетку и, как только на экране замигал логотип, набрал Ксюхе. «А-а-а-а! Вот ты козел!» Вместо «Алё» прорали в трубке. «Подожди, ща! А-а-а! Сама тебя убью, когда увижу!» «Ксю!» «Что, Ксю? Сволочь ты! Нельзя же так пугать!» Она фыркнула. Я прям увидел эту ее любимую гримасу, когда она закатывает глаза Выпячивает нижнюю губу и тихонько рычит. Да тут, понимаешь, дела были. Жене своей так будешь рассказывать. Дела у него, блин, были. Ещё скажи, батарейка села, а мы тут с мужиками заболтались, будто вас кто-то на цепи держал. Ну, вообще-то так и было. Не перебивай. Я тут такое нарыло, а второй день не могу до тебя дозвониться, чтобы рассказать. Что ты про Катю? Я даже голову перестал полотенцем вытирать. «И да, и нет. Короче, ты только не перебивай и не нервничай раньше времени, окей?» «Да не тяни уже!» Я рявкнул чуть громче, чем планировал, и сразу же пожалел об этом. «Договорились же не нервничать!» «Молчу!» «Короче, покопалась я тут в переписке к Катькиной и нашла занимательный разговор с ее редактором. Он, кстати, походу к ней клеится, пердун старый». Ксюха вздохнула, мне даже показалось, что не с осуждением, А наоборот, как-то грустно. Позже с ним разберёмся по делу, что. Так вот, расследование, которое вела Катя, касалось Global Diamond Corp, что, впрочем, и так известно. А вот что именно искали, уже интересней. Мне нервничать не получалось. Понял, что начинаю закипать уже от этих болтливых рассуждений, так и хотелось крикнуть: "К делу, давай к делу!" Но по опыту Это только собьёт Ксю, и до сути я ещё полчаса не доберусь. Ты сидишь там? Если нет, то лучше сядь. Сижу, весь внимание. Global Corp вели генетические разработки и пытались создать супершахтёра, не человека, не солдата, а именно шахтёра, такого, который способен работать под землёй сутками и на любых глубинах. Я пока ещё не всё по теме изучила, чтобы научно всё объяснить. Ну, думаю, там всё подряд. И суперсила, выносливость, наверняка ночное зрение и что-то с дыхалкой. По всем фронтам пытались человека подправить. Сомнительно, что из-за них зараза вся эта полезла. Я встал и начал притаптывать ковёр вокруг дивана. Тут такие кадры попадаются, что одного тестостерона с эстроидами точно не хватило бы. Но это тебе видней. У Кати был только источник. Жена какого-то рыбатяги. уверявший, что её муж участвовал в первых экспериментах. У него была жуткая побочка: раздражительность, потеря сознания и ориентации, и он соскочил. Ну как соскочил? В коме сейчас лежит где-то в клинике во Фритауне. Но сначала умудрился у санитара телефон стырить и фотки с своей медкарты жене отправил. Эту ниточку Катя и раскручивала. А с чего ты взяла, что он в коме? Ну это я так домыслила. Он типа писал, что с ним ещё двое. Я не уже в отключке. Что-то ещё есть? Есть упоминание о больничке во Фритауне. Тут чёрт язык сломает, но вроде Канаут и имена врачей, которые отвечали за первые эксперименты. Доктор Лингмар и профессор Фруже. Я их пробила уже, скину тебе данные. Там фоточки есть и краткая справка. Ладно, мне бежать пора, а то Платон меня схватит, со следит по ходу за мной. Как там наше-то? Пока не ясно. Вливаемся в ряды Global Corp. отрабатывать взаимодействие. Я пыталась напрямую Глобул взломать, но даже изнутри не могу пробиться. Время нужно. Будь осторожней. Надо было всё обдумать и переварить. Куда конкретно Катя поехала на пресс-мероприятие, ясней не стало. А вот к больничке ведёт аж целых две ниточки. Из раздумий меня вывел Вадик, гремел чем-то в коридоре и не найдя меня в старом номере, начал кричать. Пришлось ответить. и Вадик возник в дверном проеме с большой коробкой в руках. «Принимай, гавтинтфы!» Он боком протиснулся в комнату и бросил коробку на кровать. «Что принимать?» «Гоф, гоф! Да пофиг! Подарки говорю! А то комодфоры в фер-ферур!» Я заглянул в коробку и улыбнулся. «Ну не Вадик, а прям Дед Мороз африканский! Половину коробки занимали фольгированные брикеты, похожий на наши отечественные аварийные рационы. На этикетке смог разобрать только срок годности, который закончился 3 месяца назад. Нормально, и не такое ели. Во второй половине несколько магазинов для FN Fall. Пачки патронов, три гранаты и пистолет в кобуре. Чёрт, Beretta. Не очень её люблю. В руке плохо сидит. Но как говорится, дарёному коню в зубы не смотрят. Наоборот, планка моего отношения к квадику резко подскочила вверх. «Выбивайся давай! Патя хочет к нафему лагерю пробифаться. Говорит, мы недалеко от него, и надо до темноты переезд организовать. Фанька на рафетку отправили, как вернется, так и двинем. Ты в нами?» «Не могу». Я закончила выгребать подарки из коробки, подошел к погрустневшему Вадику и похлопал его по плечу. «Вы крутые парни, но у меня дела тут еще. Какой-то ты странный для репортера. Ты кто вообще? Хотя бы Андрей. Андрей самый настоящий. Но можешь звать меня Космос, так привычней. Сестру я ищу. Я задумался. Студентка она, на практику приехала, а тут такое. Не знаю, почему не стал говорить Вадику всю правду. Может, не хотел ненужных сейчас расспросов и объяснений, а может, чем меньше людей знает, что у меня интерес к Global Corp, тем лучше. Так это тебе в кампуф надо. Я в ВУФе как-то охранники говорили, мол, за тёлку мне нужно в кампуф ехать, типа там в студенты ныкаются. Вот туда и собираюсь. Ладно, дай мне 10 минут, спущусь скоро, переговорю с батей. Вадик ушёл, и я наконец приступил к разбору подарков. Переоделся в ещё влажную форму с рядила магазина и пристроил их в разгрузку. Потом набил рюкзак сухпайками и добавил пару бутылок воды из мини-бара. Дезертира его почистили, но упёрли только алкоголь. Взял в руки беретту, хороший ствол, но сердце моё давно и надолго отдано чехословакам, и их восемьдесят пятые чезешки. Её прямо будто для меня создали, в руке, как влитая, даже выпускать не хочется. По-любому чехив должны были завести в Африку, так что, может, ещё найду. Пока проверял состояние беретты, услышал пиликание телефона. Пришло письмо от Ксюс с данными про шахтёров и учёных. Интернет, как назло, начал постоянно отваливаться. Еле тянуло, и всё грузилось очень медленно. Сначала сканы медицинской карты. Мужик откуда-то из Восточной Европы, обычный рыбатяга, голубые глаза, улыбчивое широкое лицо, нос картошкой, ямочки на щеках, только уставший, мешки под глазами, да лёгкая небритость. Диагноз я не разобрала. Медицинские термины на английском для меня чрезвычайно высокий уровень. Но дальше пошли еще фотографии с датами месячной давности. И вот там его было не узнать. Белки глаз с паутиной лопнувших сосудов почти красного цвета. Губы обветрены и искусаны. Щеки впалые. На голове будто клок волос вырван. Из носа кровь течет. Стремный. Но на зомбака еще не похож. Струпи и коросты на лице есть. Но всё-таки это не гнилые дыры, через которые видно зубы. Хотя, скорее всего, ещё не дозрел. Если он всё ещё в больничке, то глядишь и проведать его удастся. Следом как раз загрузился файл про больницу Канаут. Историческая справка. В топку. Контактные телефоны и имена главврачей туда же. Факт, что Global Corp выкупил целое крыло под нужды своих сотрудников, есть о чём подумать. Панорама улиц вокруг берём. Чертежи и план эвакуации вообще в тему. Длинное белое двухэтажное здание, все окна и двери в решетках. Невысокий забор из прутьев почти впритык по периметру. Охраны или огневых точек не видно. В принципе, ничего сложного, если там никто не окопался новый. Вот только вряд ли глобалы своих больных на виду бы держали. Так что придется по ходу разбираться. Дальше загрузились данные врачей. Сначала имена – Доктор Астрид Лингмар и профессор Мирен Фруже. Я почувствовала, как рука, держащая телефон, вспотела. И не от тепла во время зарядки. А когда догрузились фотки, и профессор Фруже злобно посмотрел на меня глазами Глобловской Мегеры, а доктор Астрид Лингмар оказалась той самой Астрид, снежной королевой со шрамиками на щеке, я уже несся по коридору на первый этаж. Всё ещё бысиком с беретой в руке я перепугал детей из пасённой семьи. Потом чуть не сбил им чеясника, только и успел, уже будучи этажом ниже, крикнуть ему, что всё в порядке. Это не паника и не атака. Выскочил к ресепшену, заозирался по сторонам, ища учёных, не нашёл. Побежал во двор, накинулся на Вадика с вопросами. Тот от неожиданности не только шипелявить начал, но и заикаться. Махнул на него, побежал обратно. Фойе, ресепшен, бизнес-зал, ресторан, кухня. Ни следа учёных, только испуганно удивлённые взгляды мчесников. Докомоджо один привязался и стал бегать за мной ещё больше, пугая людей. Я бросился к лестнице прочёсывать номера. Но тут в фойе появился Леонидович вместе с Вадиком и ещё двумя мужиками. Андрей, ты чего? Что за переполох? Леонидович покрепче перехватил автомат, но в меня не целился. Ты не заразился часом? Не, не, не. Я попытался отдышаться. Я в норме. «Где ученый? Где Астрид?» «Так уехали же! Может, с полчаса назад? Вы просили одну техничку, загрузились, да уехали. Ты попрощаться, что ли, забыл?»